Балтазар Косса, пират в папской тиаре. Были о Балтазаре Коссе и о боянии, и харизме, иначе он не прожил бы ту удивительную жизнь, которую прожил. Ибо действительно, в течение 5 лет, с 1410 по 1415 год, этот человек под именем Иоанн 23-й занимал папский престол, сравнительно легитимно, скажем так, для того времени. потому что это время великого западного раскола и в тот момент на пике кризиса, который переживало папство, было три папы в 1415 году констанцский собор присёк этот кризис но для того времени все три папы были легитимны потому что одного выбирали кардиналы в Риме другого в Авиньоне а косса был избран в Пизе Сегодня должно быть 100 с лишним голосов, чтобы состоялось избрание для Коссы, и 17 оказалось достаточно. Итак, кем он остался в истории? Реальной фигурой под именем Иоанн 23-й. Однако церковь хотела вычеркнуть из истории это имя и этот, так сказать, номер. Иоанном 23-м в середине 20 века нарекли другого человека, другого папу, делая вид, что Коссы никогда и не было. Однако переписывать прошлое очень сложно, ни раз мы в этом убеждались. Вычеркнутое возвращается, причём нередко в болезненной и заострённой форме. А Балтазар Косса реально существовал. Он остался в исторической литературе, в источниках. Многие документы той эпохи дошли до нас. Мы знаем и о его жизненной истории, и о его поступках, нередко неблаговидных. Например, будучи папой, он принял решение передать Яна Гуса в следственный комитет, когда тот приехал объяснить своё учение на Констанцский собор, а в результате они оказались потом в одной тюрьме. Такое вот переплетение судеб. Один остался в истории как очень светлая личность, репутация другого при всей его яркости и таланте не безупречна. Незложен Косса был решением этого же Вселенского собора. сохранились приговоры, протоколы суда над ним, но они рисуют такую картину, что она кажется недостоверной, сильно преувеличенной и вызывает большие сомнения, а не делали это рук его недругов. уж очень похоже. Его биография не совсем ясна, но я попытаюсь нарисовать основные контуры. Родился, по-видимому, около 1360 года, умер в 1419-м. Сохранилась его могила во Флоренции, великолепное погребение, надгробие для которого извоял не кто-нибудь, а великий Донателло. Донателло, 1386-1466, итальянский скульптор эпохи Возрождения, основоположник индивидуализированного скульптурного портрета. Косса происходил из знатной графской семьи, Его отцу принадлежал остров Искья в Неаполитанском заливе, а там четыре-пять деревень, которые давали вполне приличный доход. Никакого бедственного детства, никакой нищеты. Свой род он возводил ко временам древнего Рима, начинающееся и ярко разгорающееся возрождение, которое возрождает интерес к античности, для многих было толчком к поиску своих корней, и чем глубже, тем, конечно, лучше. Семей графов Косса находят в V веке до нашей эры, когда и Рим-то ещё не был величайшим государством древности, некоего полководца под именем Косса. С него они начинают своё генеалогическое древо. Скорее всего, это легенда, не имеющая отношения к действительности. В семье было четверо детей. Его старший брат Гаспар имел прозвище адмирал пиратского флота. И когда братишке Болтазару исполнилось 13 лет, Гаспар взял его в свои разбойные набеги. Болтазар прекрасно себя там чувствовал, получая удовольствие от воровской жизни, полной опасностей и приключений. Это длилось целых 7 лет, пока мать не дала Болтазару совет прекратить, по крайней мере, на время, эти, мягко говоря, незаконные и опасные занятия и пойти учиться. Она заметила, что среди её четырёх сыновей Болтазар самый способный, любознательный и развитый мальчик, и не ошиблась. Он отправляется в Болонский университет, величайший университет средневековой Европы, самый древний, самый многочисленный и самый престижный. И поступает на теологический факультет. И вот тут начинают проявляться его неординарные качества, его харизма, Понятно, что прорваться к папскому престолу обычному пирату невозможно, но Косса был человек совершенно необычный. Прежде всего, он прекрасно учился, выделяясь среди студентов, великолепно владел перлом, отлично писал. Но помимо этого он был лидером, вожаком. А учащиеся Болонского университета XIV века это не современные студенты, хотя в чём-то, конечно, похожи. Те студенты без преувеличения сказать управляли городом. Болонья того времени город студентов, молодых, смелых, активных, которые всё время чего-то требуют, собираются, выступают, подчас хулиганят по молодости. Балтазар их бессменный предводитель. У него было окружение примерно с десяток молодых людей, которых в Болонье называли 10 дьяволов. Их знали все, они властвовали в Болонье. Иногда бесчинствовали, вызывая негодование, подчас устраивали праздники с песнями и гулянием. Но все при этом учились. Студент Балтазар Косса не только блестящий и разбойный предводитель молодёжи шайки 10 дьяволов, но и герой любовных приключений. Он оставался им до конца своих дней. Надо правда заметить, что в описании его грехов есть элемент литературности, именно литературности раннего возрождения. свойственные и Петрарке, и Боккаччо. У него было множество романов, была и однопламенная любовь. О ней великолепно написал греческий автор Александр Парадисис в книге Жизнь и деятельность Балтазара Косса. Книга, кстати, переведена на русский язык. В один прекрасный день Балтазар встречает девушку по имени Яндра де Ласкала. Эта встреча, в которой уж раз, полностью меняет его жизнь. Девушка изумительно красива, есть приписываемый ей портрет и необычайно умна. Яндра скрывается от инквизиции, которая преследует её за то, что она училась в Париже, бывала в Европе, за то, что она прекрасно образованна и выделяется среди всех остальных. Её обвиняют в ведовстве и собираются сжечь на костре. Балтазар страстно влюблён, и для него нет преград. Препятствия никогда не останавливали этого человека. он их всегда преодалевал, особенно в любви. Поначалу он вместе с Яндрой совершает побег, но их хватают и бросают в тюрьму. Теперь и ему грозит костёр. Но у него есть другие любовницы. К нему в тюрьму приходит одна из них, верная, нежная, правда, не такая красивая. Её портрет тоже существует им от Доверона, которая любила его всю жизнь, буквально до гробовой доски. Она приносит, как и положено в романах, напильник в пирожке. Он не воспользуется этим напильником, а хладнокровно убьет одного за другим двух стражников и, переодевшись в их одежду, спокойно покинет тюрьму Болонии. Теперь надо выручать Яндру. С помощью той же верной имы Балтазар дает знак своим друзьям, брату, адмиралу Гаспару, и студенты, объединившись с пиратами, штурмом берут город и захватывают тюрьму. На руках он выносит яндру из темницы. Роман продолжается, а они счастливы. Но теперь он, конечно, снова пират. Ему просто нет другой дороги. И четыре года он гуляет по Средиземноморью, становится капитаном, получает корабль. Он оказывается хорошим полководцем. Один из исследователей, писавших о его жизни, отметил, что гораздо менее он был заметен в делах церкви, чем в делах светских и на поле брани, и в денежных делах. добавлю я. Вот договор, который он в 1385 году заключил со своей командой. Всё добытое в операциях будет немедленно делиться на четыре части. Две из них будет получать экипаж. Четверть пойдёт моим верным и храбрым друзьям: Ранери Джаванни Аванта, Бернарда и Бьёрда. Последнюю четверть буду получать я, как капитан корабля и руководитель операции. Если в нашей операции кто-то потеряет глаз, Он получит компенсацию в 50 золотых цехинов, дукатов или флоринов, или 100 скуд или реалов, или 40 сицилийских унций, или если он это предпочтёт, одного раба-мавра. Потерявший оба глаза получит 300 цехинов или дукатов, или 600 скуд или неаполитанских реалов, или 240 сицилийских унций, или если захочет, шесть рабов. Раненный в правую руку или совсем её потерявший получит 100 золотых цехинов, флоринов или дукатов. Если кто-то потеряет обе руки, то он получит 300 дукатов, 600 реалов или 6 трабов. Парализованная рука или нога приравнивается к потерянной. Очень деловой и точный договор. Не случайно именно Больтазару Косси самые серьёзные авторы приписывают инициативу создания первого папского банка, существующего и поныне. Это банк Святого Духа. Умёл человек совмещать романтику и дело, не путал, не смешивал. Где гуляли пираты, заключившие с ним договор? Северное побережье Африки, Тунис, Алжир, Марокко, нынешние Испания, южная Франция, Италия. Грабежи, добыча сокровищ, они богатеют всё больше и больше. Но однажды попадают в страшный шторм. Корабли тонут, на одном из них находилось 500 пленных, которых он собирался сделать рабами. Он с тремя приближёнными и Яндрой чудом хватаются за какую-то лодчонку, которая вот-вот пойдёт ко дну, и тогда мужчины дают обет: если Бог сохранит им жизнь, они станут служителями церкви. впоследствии говорили, что шторм был божественным наказанием балтазару за то, что он ограбил святилище пиратов, забрал драгоценности, которые пираты приносили деве марии. но надо сказать, что это был не первый случай святотатства, он грабил все церкви, что попадались ему на пути. были ли все эти события на самом деле или это только красивая легенда, неизвестно, но так или иначе волею судьбы косс стал священнослужителем. За его плечами теоретическая подготовка теологического факультета Болонского университета и практика разбойника, удивительно выпадающая из религиозного контекста. После этого шторма Балтазар Косса оказывается на службе у папы Урбана VI. Урбан VI маниакально жестокий человек. Современники неоднократно писали о том, как он наслаждался зрелищем пыток, всегда присутствовал при них и требовал более жестоких казней. То есть Болтазар попал к человеку, от которого никак нельзя было ждать пощады. Однако этот маниакальный злодей, возможно, почувствовал родственную душу или угадал в Коссе ту самую харизму. Услышав про обед, папа пригласил Болтазара к себе на службу, на какую вести следствие над врагами церкви, быть главным дознавателем. Косса, конечно, согласился. Это было очень близко к должности палача, потому что те, кто вызывал недовольство урбана шестого, попадали в тюрьму, где к ним применяли пытки. Балтазар Косса для этих дел идеально подходил. Прежде чем сказать, как продвигался Балтазар, разбойник и пират к папской тиаре, надо хотя бы в общих чертах обрисовать, что представляло собой папство в этот момент. Папство один из институтов христианской церкви. а затем её западной католической ветви. Институт папства возник задолго до разделения церквей. Начиная со второго века уже существовало понятие папа, происходящее от греческого слова, означающего отец, наставник, древнегреческое папас. Теоретически это человек, самый близкий к Богу, его наместник. Обычно папой становился епископ города Рима. Римская империя была авторитетом всегда, даже когда стала ослабевать. И быть римским епископом значило пользоваться большим авторитетом, чем другие. Богатея, укрепляя свои связи, римские епископы добились того, что заняли особенное положение среди других иерархов христианской церкви. Они приписали себе роль наследников святого Петра и считались людьми совершенно особыми. находящимися в прямых отношениях с Богом. Средневековая Европа ещё только формировалась. Светские правители ещё были слабы, и папы стали претендовать на особое положение в государстве, настаивая на том, что они выше любого императора и короля. Есть Бог на небе, а на земле первые они, а потом уже земные правители. Но и светская власть развивалась. Когда европейские государства окрепли, Началась ожесточённая борьба между папами и светской властью. Папская теократическая идея разбилась о крепнущее национальное самосознание именно в XIV веке. Тогда папы давали последний бой в надежде удержать светскую власть под своим контролем, и этот последний бой они проиграли. Крушение Иоанна XXIII и решение Констанцского собора в частности были одним из проигранных эпизодов великого противостояния земных и духовных властелителей однако ранее в эпоху средневековья римские папы пользовались большой властью вспомните знаменитое унижение германского императора Генриха IV в Каноссе когда папа Григорий VII отлучил правителя от церкви и заставил его каяться само слово Каносса стало с тех пор нарицательным Был вормский конкордат 1122-й, который зафиксировал временный компромисс власти с папами и частично признал их право на светскую власть. В XIII веке римский папа Иннокентий III так ретиво сражался с еретиками, в частности с альбегойцами, на юге Франции, что действительно на время своей власти стал выше светских правителей. Альбегойцы — Еретическое христианское дуалистическое движение, существовавшее во Лангедоке в 12-13 веках. Вспомним и другое. Например, эпизод начала 14 века, когда французский король Филипп IV Красивый послал своих приближённых во главе с канцлером Гийомом де Ногаре дать пощёчину римскому папе Бонифацию VIII. Или наконец с историей семидесятилетнего авиньонского плена пап. 1307-1378. В эти годы французская монархия удерживала пап под своим контролем, такова предыстория этой борьбы. В то время, когда всё более заметной становилась фигура Балтазара Косы, противостояние светской власти и папства достигло своего апогея. Критическое состояние морали и нравственности среди духовенства было главным козырем светской власти. Она обвиняла в очевидном падении нравов церковь и хотела всячески ограничить её власть, но церковь сама впадает в тяжёлый кризис. В 1378 году после Авиньонского пленения итальянские кардиналы избрали в Риме Урбана VI, того самого, которому служит Косса, а французы в Авиньоне Климента VII. Они оба пробовали на папском престоле довольно долго: один до 1389 года, другой до 1394, посылая друг другу взаимные проклятия. Урбан VI сам писал об этой эпохе: жестокий и губительный недуг переживает церковь, потому что её собственные сыны разрывают ей грудь зубами ииными зубами. Писать они умели Все были хорошо образованными и не лишёнными интеллекта. И вот в этой безнравственной и постыдной для церкви ситуации, как в мутной воде выплывает Балтазар Косса, возведённый в феврале 1404 года одним из римских пап, Банифацием IX в сан кардинала. Препятствий к тому не было. Происхождение у него знатное, образование соответствующее. Жизненный опыт, который он приобрёл при папском дворе, тоже очень ценен. У него есть связи, контакты. Только где-то там, в туманной дали маячит его пиратское прошлое. Но ведь при желании его можно счесть за эпизод или клевету врагов. Косса очень скоро показал свой талант полководца, и папа в 1403 году отправляет его на покорение мятежных областей. которые были под властью пап, но все чиски старались отделиться. Болонью, Пероуджу и Ассизи было приказано вернуть под строгую длань римского первосвященника. Дело в том, что с VIII века папа имели в своём владении в самом центре Италии бывшие земли лангобардов, роскошные богатые земли, где процветало виноделие, ювелирное искусство, земледелие, Это был царский подарок основателя династии Каролингов Пепина Короткого. Лангобарды древнее германское племя. В 568 году лангобарды вторглись в Италию, завоевав северную часть страны, где основали лангобардское государство. Владения приносили огромный доход, и папы богатели, поднимались, укрепляясь в собственной власти. Земли эти всегда были непокоены. И вот Балтазар, посланный покорить страптивые области, блестяще справился со своей задачей. Умел он это делать, учился и тренировался с 13 лет. Приведя их к повиновению, он стал править здесь от имени папы, получив город Болонью в качестве главной своей резиденции. Теперь его судьба на долгие годы будет связана с этим городом. А дальше Он становится первым кардиналом. Вот уж поистине личность, не лишённая способностей. Он продвигается и продвигается по ступеням власти, вокруг полно интриг, тайных убийств и заговоров, отравлений, ударов кинжалом, но он чувствует себя вполне комфортно, не испытывает неудобств. Наоборот, вполне соответствует этой обстановке безнравственной и опасной. Итак, Бальтазар на службе у папы Урбана VI. В 1390 году по приказу своего патрона Косса пишет письмо с проклятиями, адресованное сопернику Урбана, антипапе Клименту VII. Вот отрывки из этого письма. Правителю мрака, сатане обитающему в глубине преисподней и окружённому легионом дьяволов, Удалось сделать своего наместника на земле антихриста Климента VII главой христианства, дать ему советников, кардиналов, созданных по образу и подобию этого дьявола, сынов бахвальства, стяжительства и их сестёр алчности и наглости. Чудовищное было время. Даже искренне верующие люди отворачивались от церкви. Первый кардинал не отличался высокими моральными качествами. О его прошлом, конечно, шептались всегда, но громко заговорили перед Констанцским собором. Ходили слухи и о том, что он отравил преемника Банифация IX и Накентия VII. На Констанцском соборе ему будут это инкриминировать, хотя доказательств нет. Но вот наконец папой в Риме был избран Григорий XII, который зависел от Больтазара Косы. боялся его и потому решил сместить его с поста первого кардинала. В ответ Косс взбунтовался, объявил себя правителем тех областей, которые завоевал. Справедливости ради скажу, что сделал он для института папства как светского образования того времени очень много. Благодаря его усилиям, ловкости и изворотливости, именно Рим признаётся большинством ведущих и крепнущих национальных государств Западной Европы. главным городом пап. Рим это великая древняя традиционная база христианства, остаётся центром и по сей день, а не Авиньон, который долгое время поддерживала французская монархия и отчасти костили. Будучи первым кардиналом Косса отличился своим умением выбирать легатов, посланцев римского папы. Он заправлял всеми делами при Александре V, который по существу уже не правил. а вскоре и сменил его на папском престоле. Но пока он не стал папой, скажу два слова о его личной жизни. В один далеко не прекрасный момент Косса узнает, что горячо любимая им Яндра изменяет ему и с кем? С его лучшим другом. Это особенно сильно его задевает. И кроме того, становится известно о ее намерении подослать убийц к его самой верной и надежной женщине, Довероне. Именно она изволяла когда-то его и Яндру из тюрьмы. Это взбесило Больтазара настолько, что он убивает Яндру. Было ли так на самом деле, неизвестно. Обвинение Константинского собора слишком зыбкая почва. Даже о смерти неаполитанского короля Владислава, которую также связывают с Больтазаром, невозможно говорить с полной уверенностью. Ужасающие многочисленные преступления которых обвинили папу Иоанна XXIII-го, могли быть отчасти придуманы его многочисленными недругами. Поэтому некоторые сомнения в его виновности у меня есть, и они не на пустом месте. Хочу процитировать несколько пунктов обвинения, предъявленных ему на Константском соборе, а всего их было 54. Занимался продажей церковных постов. Безусловно. А кто не занимался? Все они продавали посты. Один и тот же пост продавал нескольким лицам. Вот это уже нехорошо, это уже шулерство, мошенничество. Смещал людей неугодных. Да, всё правильно. Хотел продать во Флоренции останки Святого Иоанна за 50.000 золотых флоринов. В наше время этот пункт обвинения воспринимается как чёрная ирония. Разрешил предавать анафеме своих должников. Тоже дело обычное в церковной среде. А вот дальше пункт шестой. Отрицал загробную жизнь, не верил в воскресение умерших. Для того времени это большой грех. Но, как оказывается, быстро меняются представления людей. Дальше про сожительство со своей дочкой, внучкой, матерью, о связях с сотнями замужних женщин. До конца XX века не утихали споры: 200 или 300 монахинь он соблазнил. Это уже смешно. Был опорой нечестивцев. Ну несерьёзно. Отрицал добродетель, был средоточием пороков. Это можно написать в целом про служителей церкви эпохи упадка нравов. Но с чего вдруг так упали нравы? Такое уже было с западной церковью в X-XI веках. Потом крестовые походы словно просеяли мораль, оставив ее более чистой и возвышенной. Но все-таки чем вызван этот упадок? Вопрос непростой, и, очевидно, на него нет однозначного ответа. Я могу высказать лишь свои мысли по этому поводу. То тотальное господство над душами людей, которые церковники себе присвоили, как и всякая абсолютная власть, развращает человека, развращает его душу. Когда всё дозволено, это так страшно, а результат всегда один руины морали. Ян Гус это редчайшее исключение для того времени. Как истинный пастор, он был убеждён в том, что может позволить себе не больше, а меньше всех остальных. Таких, как он, как правило, отправляли на костёр, ведь и сегодня и на комысле не поощряется там, где нет свободы. Но вернёмся к Балтазару Косси. Как произошло избрание его папой? Легко. Он просто купил голоса семнадцати кардиналов, купил, посулив им виллы, земли, виноградники, высокие посты и, между прочим, выполнил свои обещания. Что же тут особенного? Подкуп не был тогда делом необычным. Непривычным было то обстоятельство, что кроме него были избраны еще двое пап. Один в Риме, другой в Авеньоне. Однако его сметающая всё самоуверенность и та харизма, которая вынуждала других ему подчиняться, были ему порукой. Он вышел победителем из этой странной ситуации и стал править католическим миром. Правда, недолго. Что же случилось? Почему на Констанцском соборе в 1415 году были осуждены два столь непохожих друг на друга человека Ян Гус и Балтазар Коса? Чрезвычайно интересный вопрос. Я долго размышлял над ним. 14-15 века это моё время в научно-исследовательском смысле. В ту эпоху сложились основы того, что потом определили как нация. Возникли такие представления и понятия, как национальное самосознание, национальное достоинство, и потому папские теократические притязания на абсолютную власть перестали устраивать и правителей, И главное, церковную паству люди не хотели больше чувствовать себя овечками папы, они ощущают себя народом, народами, французами, англичанами, итальянцами, испанцами. Вселенский собор в Констанце показал, что есть силы, способные призвать папу к ответу и бороться за чистоту нравов духовенства. Эти силы формировались в монастыре на юге Франции, в местечке Клюни. и потому движение получило название «Клюнийского». Во главе него стояли искренние люди, готовые к самой отчаянной и трудной борьбе за чистоту нравов служителей церкви. Даже в высших эшелонах католической церкви склонялись к мысли «Вселенский собор выше лично Папы». Эти настроения, а они преобладали, и позволили вытащить на поверхность темную биографию Балтазара — заговорить о ней громко и принять те решения, которые подвели черту под его карьерой. Собор не зложил Иоанна XXIII. Кроме того, Вселенский собор вынудил отречься второго папу Григория XII и отлучил Бенедикта XIII, таким образом избавились от всех трех пап. На папский престол был избран Мартин V Римский, кстати, приятель Балтазара. Так был преодолен великий раскол в католической церкви. Косса бежал. Ему опять помогала его возлюбленная. Просила за него, ходатайствовала. И в итоге добилась для него встречи с новым папой и его представителями. Поистине непотопляемый Балтазар Косса. Ни шторм его не берет, ни тюрьма. Он выкупил себя из тюрьмы за огромную сумму — 38 тысяч золотых флоринов. А дальше... не пожалел средств, чтобы оставить при себе кардинальскую шапку. Жить ему оставалось всего 4 года. Косса поселился во Флоренции. К концу жизни он лишился всех своих сокровищ, награбленных в пиратских набегах, сокровищ фантастических. Правда, многие исследователи считают, что это миф, но на мой взгляд, это чистая правда. А дело было так. Уезжая в Констанц, деньги свои он доверил банку, который создал Джованни Медичи. Один из основоположников этого в будущем сказочно богатого семейства. Когда наконец Балтазар вернулся, восстановившись в кардинальских правах, и попросил свои деньги обратно, услышал очень остроумный ответ банкира: "Я могу вернуть эти деньги только папе Иоанну двадцать третьему, а его нет". И спорить с этим было невозможно. Папы Иоанна больше не существовало. Впоследствии говорили, что именно эта сумма и была основой благополучия семейства Медичи. Бывший папа Иоанн 23-й умер в 1419 году. Ему устроили пышные похороны. Гениальный скульптор Донателло создал для него роскошную усыпальницу по заказу кого? Козимо Медичи. Возможно, у него были остатки совести. Напомню, что Иоанн 23-й Это единственный папа в истории, чей порядковый номер был повторён, и это значит, что человек был вычеркнут, как будто его и не было. В середине 20 века кардинал Ранкалли взял себе имя Иоанн 23-й.